По небу расползлись громадные маслянистые клубы дыма, солнце скрылось за непроницаемой грязно-бурой завесой, так что который час было непонятно. Апатия, похожая на близость смерти, сковала все мои члены, их сотрясала неуемная дрожь, душа, казалось, уже ускользнула из моего тела и брошенная на земь плоть съежилась с комканной ветошью почти безжизненная, готовая к тому, чтобы ее подняло, понесло и в клочки разметало безжалостным божественным вихрем. «Господи!» — сказал я вслух. «Дай мне знак! Дай мне твой первый знак!» Держась за ствол дерева, я с бесконечным трудом начал понемногу вставать на ноги, но не успел приподняться и на фут, как небо закружилось, и перед глазами заплясали огненные точки, будто сверху посыпались тысячи крошечных цветов. Вдруг небо расколол ужасный грохот, И, потрясенный, я в ужасе вновь рухнул на землю. Упав навзничь, я устремил взор в небо и увидел, что в бурлящих над кронами деревьев облаках появилась обширная дыра. Я обливался потом, его капли попадали в глаза, но мне было не отвести взгляда от зияющей в небе громадной бреши, которая, казалось, дышит и пульсирует в том же ритме, что и ревущий всесокрушительный грохот, заглушивший даже стрекот и крик горластых лесных тварей. Затем из глубины разрыва в облаках внезапно появился облаченный в черную броню черный ангел с черными крылами, простертыми с востока на запад. Огромный! Он навис надо мной и воззвал оглушительным голосом, громче которого я не слыхивал ничего в жизни. — Убойтесь, Бога! и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Затем в облачном разрыве явился другой ангел, тоже весь черный, тоже в броне и тоже, простерши крылья, объял все небо с востока на запад и возгласил, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков». От ужаса я заплакал, но в этот момент второй ангел как бы опять ушел в облака, растворился и пропал, а на его месте появился новый, на сей раз белый, странный, без лица и не похожий ни на кого из когда-либо виденных мною белых. Молча, стоя в блистающей серебристой броне, он поразил оставшегося черного ангела мечом. Однако меч его, я это видел, как во сне, бесшумно треснул и преломился надвое, и теперь черный ангел поднял свой щит, чтобы сразиться с белым противником. Два духа схватились в небесной битве высоко над лесом, Вдруг солнце померкло, и кровь потоками потекла по клубящемуся небосводу. Долго ли, коротко, ибо что им время? Два ангела бились в вышине меж окровавленных облачных круч. Гром их сражения мешался с ревом у меня в ушах, будто вокруг гудит палящий ветер, который вот-вот подхватит меня полубесчувственного, взовьет, словно пылинку, и унесет к небу. Но белый ангел был скоро сокрушен так скоро, что им, воителям горних выси, это показалось одним мгновением, и его поверженное тело рухнуло вниз, под самый дальний край небосвода. А я все смотрел вверх туда, где победно плыл в облаках черный ангел, и возгласил он, сказав мне, «Что ты дивишься? Они будут вести брань с Агнецем, и Агнец победит их». «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные, сие есть ноша Твоя, сие призван увидеть Ты в печали и в радости, Ты должен ее нести». В тот же миг черный ангел унесся ввысь, а огромная брешь в облаках, подернувшись по краям дымкой, заплыла и исчезла, и небо сделалось, как и прежде, туманным и инфернально пасмурным. Запах горящей сосны сушил и сжег мне ноздри, я чувствовал себя в гиене огненной. На четвереньках прополз вперед, и меня стошнило в сосновые иглы, хотя тошнить было нечем. Меня сотрясали и корчили болезненные спазмы, исторгающие лишь слюну до да зеленой струйки желчи. Бесконечной чередой перед глазами неслись искры, «Словно от какой-то сатанинской кузницы миллионы и миллионы сверкающих точек убийственного света!» «Боже!» — прошептал я. «За этим ли ты призываешь меня?» Ответа не было. Не было никакого ответа вообще, кроме того, что прозвучало у меня в мозгу. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды». Развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. Я бы не истолковал такое знамение, как мандат на убийство всех белых, если бы вскоре не произошли некие безобразные события, которые еще больше усугубили мое отчуждение от белых и укрепили меня в ненависти, о которой я уже говорил. А воспоминания об этих событиях начинаются чуть ли не с самого момента, как я вышел из леса. После того поста я восстанавливал силы не так легко, как это бывало прежде и потом. Оставалось чувство пустоты и дурноты, не проходила слабость, которую было не превозмочь, даже обильно вкусив остатков харковой поджаренной на вертеле свиньи, не помогла и банка маринованных слив, которую он тоже где-то стибрил. По-прежнему я пребывал в апатии, не покидало чувство мрачной подавленности, и на следующее утро я вернулся к Муру весь больной в горячке, а ужасное знамение не шло из головы, угнетая, как неизбывное горе. Несмотря на ранний час, солнечный жар, придавленный одеялом дымки, был почти нестерпимым. Даже цепные собаки чувствовали в воздухе что-то зловещее, шумно принюхивались и подвывали в бесконечной своей тоске. Свиньи лежали по самой рыло в вонючей луже, а куры сидели в парном курятнике, нахохлившись, свесив крылья, недвижные, как перьевые виники или грелки, что надевают на чайник. На кучах свежего навоза, жужжа, кормились сонмище сине-зеленых мух. Вся ферма тошнотворно воняла падалью и отбросами. Подходя, я подумал еще, что подобная картина — мерзость запустения вроде этой неподвластно времени. Вспомнить хотя бы жуткие стоянки прокаженных в Иудее, Покосившийся, потрепанный непогодой фермерский дом стоял на самом солнцепёке, а когда из него донёсся мальчишеский голос Патнема «Пап, из лесу Нигер вернулся!» До меня окончательно дошло, что я и впрямь вернулся. Харк был в конюшне с мулами, я его там услышал. Когда-то у Мура были валы, но их заменили на мулов, отчасти потому, что мулы, в отличие от валов и особенно лошадей, способны сносить почти любые истязания со стороны негров. Известно ведь, что черный народ не отличается особой нежностью к домашним животным. Однажды Масса Сэмюэль при мне жаловался какому-то гостившему у него джентльмену «Не могу понять, почему из моих негров конюхи и пастухи получаются просто звери какие-то». Зато я понимаю, кого еще может мучить негр, утверждая тем самым свое над ним превосходство, кроме бедного неразумного животного. Даже Харк при всем его добродушии бывал жесток со скотиной. Вот и сейчас еще на подходе к изгороди я услышал из конюшни его яростный громкий голос. «Ах ты, зараза! Ах скотина! Сейчас я скотское твое говно из тебя вышибу!» Это он запрягал четверней, ломовой поезд двойку, две огромные телеги, соединенные вместе дышлом. А это значило, что я вернулся как раз вовремя, нам с Харком вместе ехать в Иерусалим. А там предстоят два очень тяжких дня, пока мы развезем по заказчикам и разгрузим целую гору дров. Когда мы уже были на пути в город, Мур и Оллес рядом на козлах передней телеги, Харк и я сзади, раскинувшись на огромной поленнице дров, кишащих муравьями и на жаре густо пахнущих смолой, Мур предпринял попытку пошутить на мой счет. Слышь, Оллес, будь я не ладен если скоро не начнется дождь, сказал он. Возьму, вот попрошу проповедника, что сзади над дрова валяется. Пусть он меня к религии приладит, молиться научит и всякое такое. А то это же черт что получается. У Сары на участке кукуруза, я сегодня глянул по утрянке, так на ней початки сгулькин хрен. «Слышь, проповедник!» — крикнул он мне. «Как насчет попросить боженьку, чтоб вылил на нас побольше водички?» «А ну дай присосаться, Воллес!» Брат протянул ему кувшин и на короткое время мур замолчал. Да как насчет, а, проповедник, рыгнув, опять заговорил он. Чтобы оттарабанить там какую-нибудь особую молитву. И пускай, боженька, затычку у себя из жопы выдернет, а то ж ведь урожай надо растить. Волля схотнул, а я откликнулся заискивающим тоном, как лицо сугубо подчиненное, этакий угодливый черномазый шут. Да, сэр Масса Том, буз сделана в лучшем виде. Вознесу отличную молитвочку, чтобы дождик пошел. Но хотя я сказал это тоном угодливым и добродушным, потребовалось все мое самообладание, чтобы не обрушить на него грубую отповедь, перейдя границу, за которой опасное нахальство. От ярости у меня даже в глазах потемнело, все потонуло в темно-красной пелене, И какой-то миг я в кулаке уже сжимал полено, примериваясь к расстоянию до мурова косматого загривка, до его красной, свъевшейся в морщины грязью шеи. У меня уже и мышцы напряглись, чтобы одним ударом сшибить скозил повозки этого мелкого белого долгоносика. Но ярость сразу улеглась, и я вновь погрузился в размышления, ничего не сказав Харку. А он взял банджо, которое когда-то смастерил из сосновых дощечек и проволоки от забора, и грустными аккордами принялся наигрывать одну из трех имевшихся в его репертуаре мелодий старинную негритянскую песню под названием «Милая ушла». Я все еще чувствовал себя больным и вялом, все члены сковывала слабость. Таящиеся в укромном уголке сознание памяти о знамении, казалось, изменило весь видимый мир или прямо на глазах меняло его. Выжженные поля с засохшей растительностью – и участки леса по обеим сторонам дороги, все припудрено пылью, недвижно в нынешнем безветрии. Все на грани умирания. Желтеющие листья безжизненно никнут, а в вышине висят клубы дыма дальних пожаров, горящих там, где над ними нет человеческого присмотра. Да к этому вдобавок поганейшее настроение, и в результате возникло чувство, будто я перенесся в другое место в другое время, Горький вкус пыли на губах навевал мысль о том, сколь странно эта местность напоминает Израиль в одни Илии, А сия пустынная дорога, похожа на путь в Аград и Иерусалим. Прикрыв глаза, я задремал на паленях, покуда Харк тихонько напевал свою песню и слова, обушедшие милые, тоскливые и несказанно печальные, проникали сквозь сон в мое сознание. Вдруг я проснулся, как раз когда с обочиной дороги донесся тихий стон, и у меня в мозгу прозвучал мой собственный голос, с болью прошептавший: Но ты как раз и едешь в Иерусалим. Моим открывшимся глазам предстало странное и возмутительное зрелище. Поодали от дороги стояла развалюха, на которую во время прошлых поездок я не обращал внимания. Без единого окна, жалкая, покосившаяся лачуга из неструганных сосновых бревен, она служила домом семейству нищего, вольного негра по имени Ишам. Об этом негре мне было мало что известно, да я и видел-то его лишь однажды. Как-то раз Мур его утром нанял, а через каких-нибудь пару часов прогнал, ввиду того, что бедняга Ишам одержим каким-то внутренним непреоборимым недугом. Несомненно, появившимся у него из-за длительного недоедания, который после пяти минут работы с топором превращал его тощие руки в бессильно дрожащие корявые палочки. Ему приходилось кормить семью из восьми человек, женой и детей, среди которых не было ни одного старше двенадцати. И даже когда времена бывали полегче, они едва выживали, помимо его слабых попыток заработать, их кормил небольшой огородик с семенами и рассадой, для которого из милости снабжали белые соседи, более жалостливые, нежели мой тогдашний хозяин. Нынче же, в столь гибельную засуху, сразу стало ясно, что дела Ишама плохи, потому что вокруг его хижины на всей пропеченной солнцем прогалине, где когда-то росли кукуруза, горох, капуста и сладкий картофель, Все съежилось и высохло, так что овощи на грядках лежали мертвые, будто опаленные огнем. Трое или четверо детишек, голых и таких тощих, что ее ребра, и все кости у них торчали беловатыми, обтянутыми кожей бугорками наперечет, безрадостно возились у сгнившего крылечка. А с слышалось непрестанное жалобное поскуливание, там на корточках сидела жена и шама, Кослявая и изможденная, она нянчила на руках почти бесплотное тельце ребенка, который был, похоже, при смерти. Да и что это был за ребенок? Вялый бесформенный комочек, вроде пучка хворостинок. Мать обнимала его терпеливо и скорбно, прижимая к сохшейся груди так, словно этим последним отчаянным усилием она могла ему предоставить поддержку, которой лишила природа. Пока мы проезжали, она не поднимала глаз, Харк перестал играть, я оглянул на него, и он тоже бросил взгляд на ребенка. Я повернулся, посмотрел на Мура, тот чуть придержал Мулов. Его остренькое сморщенное личико приобрело выражение, какое бывает у человека, который не в силах совладать с отвращением, отвращением и стыдом, и он сразу отвернулся. Он и раньше Ишаму помощи не оказывал, в отличие от одного или двоих других белых соседей, которым хоть и самим приходилось туго, Но они, тем не менее, давали Ишаму то кукурузной муки, то немного солей, то фунт сала. Мур не давал ничего, и даже те несколько центов, которые Ишаму причитались после неудачной попытки у него поработать, Мур тоже не заплатил, и теперь вид умирающего ребенка явно заставил даже его каменное сердце дрогнуть от чувства вины. Мур хлестнул кнутом переднего мула, но в этот самый момент в головах упряжки появилась длинная тощая фигура негра, который, схватив за ремень дуги, заставил ВОЗ прекратить прерывистое тяжелое продвижение вперед. Негр, которого я увидел, был никто иной, как Ишам. Коричневый, в вастролицый, горбоносый человек лет сорока с лишним, с лысами пятнами, отлишая на голове, и с глазами пустыми и тусклыми, подернутыми пеленой боли и голода, я сразу почувствовал, что в его душе кипит бешенство. «Эй!» «Белый человек!» — обратился он к Муру надсаженным, срывающимся голосом. «Ты не дал Ишаму ни кусочка еды, ни единого кусочка! А теперь у Ишама ребенок помер! Гад ты, сволочь белая! Гад ты и больше никто! Сукин ты сын! Что теперь делать будешь с мертвым ребенком, скотина белая?» Оба, и Мур, и его двоюродный братец уставились на Ишама, как громом пораженные». Уверен, ни разу в жизни они не слышали такого от негра. Будь он хоть раб, хоть вольный, эти слова ударили их как хлыстом, у них дыхание сперло и отвисли челюсти, оба будто оказались вдруг не в силах решить для себя то ли оскорбиться, то ли не верить собственным ушам. Да и я-то никогда не слыхивал, чтобы такая неприкрытая ненависть прорывалась в речах негра. Я поглядел на Харка и увидел, как его глаза изумленно вспыхнули. «Белому что?» «Он ест», — продолжал Ишам, все еще вцепившись в постромке. «Белый ест, а у негра ребенок с голоду дохнет. Это что же такое делается, сволочь белая? Что это такое, когда белый ест бекон, ест бобы, ест овсянку? Как же это так, если у негра для ребенка нет ни кусочка?» «Что это такое? Я спрашиваю. Паскуда ты хренова!» Весь дрожа негр хотел было плюнуть в мура, но помешали и расстояние, и высота, а главное — то обстоятельство, что ему не удалось набрать слюны. Он произвел ртом чавкающий звук, потом еще раз. На эти его бесплодные попытки было тяжко смотреть. «Где те двадцать пять центов, что ты мне должен?» — наконец выкрикнул он в ярости и отчаянии. И тут Мур повел себя странно. Он не сделал того, чего ждал от него я, наученный несколькими годами жизни у этого страстного ненавистника негров. Он не ударил шама кнутом, не выкрикнул в ответ какое-нибудь непотребство и не пнул сапогом по голове. Вместо этого он сделался бледным, как поганка, и в панике изо всех сил отчаянно хватил кнутом головного мула, отчего сцепленные телеги, дернувшись с громом, покатили вперед, вырвав из рук Ишама ремень, за который тот хватался. Когда Мур это сделал, и мы покатили вперед со всей скоростью, каковую позволил нам набрать тяжеловесный груз, я понял, что невероятные речи Ишама впервые вбросили Мура в новый незнакомый мир, заставили осознать нечто, чему не было названия. Почувствовать такое, что потребовалось время, чтобы над жалким провалом его сознания зазвучали, заметались голоса и звуки, так что в конце концов измыслилось, возникло слово «ужас». Яростно он нахлёстывал мулов, пока мучимый болью Пеги Коренник не выкрикнул свое «А!», и этот его крик вернулся эхом от придорожных сосен, будто надсадный хохот сумасшедшего. Позднее, когда через пару месяцев засуха кончилась, я узнал, что Ишам и его семья как-то выжили. Перешли из состояния голода к хронической нищете, то есть к обычной для них жизненной доле, но это уже из другой, как говорится, оперы. Случившееся на дороге тем зловещим утром, к тому же по-особому воспринятое моим уже истерзанным умом, заставило меня осознать силы и ясностью, у которых у меня прежде не было, что черный, будь он раб или вольный, никогда не получат истинной свободы. Никогда люди с черной кожей не будут свободны, пока такие, как Мур, топчут Божью землю. Но я заметил ужас Мура. То, как он судорожно по таракании задергался, то, как этот рябой белый коротышка ударился в панику при виде изнуренного голодом негра, который настолько лишен был всех жизненных соков, что даже слюны, чтобы плюнуть у него, не нашлось. Во мгновение ока этот ужас запечатлелся у меня в мозгу так же неколебимо, как воцарился в душе образ Ишама с его безнадежной, гордой и непреоборимой яростью, как он выкрикивал ругательство, когда наш воз уносился от него сквозь пыль и дымку, выкрикивал, и его голос затихал вдали. «Говно свинячье!» «Когда-нибудь нигер будет есть мясо, а белый — говно свинячье!» И долговязым силуэтом, исполненным величие, он напоминал Иоанна Крестителя, бронящегося в пустыне. «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Думаю, теперь уже видно, насколько различны моральные свойства белых, владеющих рабами, какими разными могут быть хозяева по их строгости или добросердечию. По этим качествам они могут быть чуть не святыми, как Сэмюэль Тернер, вполне пристойными, как Мур, едва переносимыми его преподобие Эпс, но некоторые бывают и совершенные изверги. Из таких извергов по чудовищности и кровожадности, насколько мне известно, не было равных Натаниэлю Фрэнсису.